Глава 3. Эвиал. Окрестности пика судеб. Черная башня взята, но разрушитель ускользнул вместе со своим кошмарным, невесть откуда взявшимся чудовищем в облике сказочных драконов. В последний момент слуга тьмы сумел обмануть ворвавшихся в башню воинов, подсунул им вместо себя отвратительного зомби. И этот зомби убил, просто разорвал на куски немало воинов, прежде чем подоспели маги и отбросили его. Не уничтожили, к сожалению, а просто заставили отступить. Последний удар к вящему стыду и ярости Меганы нанес все тот же преподобный отец Этлаву, буквально измоловший тело неупокоенного в мелкую кашу, а потом сжегший все останки в тонкий пепел. Гордо именовавшиеся армией света полки начали преследование ускользнувшего на драконе разрушителя, двинувшись к неприступным кручам пика судеб. Название это «Армия света» изобрел лично отец-экзекутор, похоже, очень гордившийся этой своей выдумкой. Сейчас колонны этой армии растянулись на многие лиги, передовые отряды поступили уже к самой горе, а обозы едва тронулись с северного клыка. Мегане и Аннета поневоле пришлось возглавлять марш, хотя, конечно же, черную башню нельзя было оставлять просто так. Но отец Этлау настаивал, а противостоять настояниям преподобного стало практически невозможно. На заснеженных склонах пика судеб След разрушителя потерялся Но только на время Анетта и Мегана взялись за дело всерьез Пустив в ход все свое искусство «И куда же он делся, хотел бы я знать?» Ворчал Анетта, потирая замерзшие руки Они с Меганой сумели проследить раненого дракона Посланная в разрушителя молния каким-то образом поразила его спутника из кокуна. Старые легенды утверждали, что драконы вообще не восприимчивы к магии, однако они, похоже, врали. Хотя чего же еще ожидать от старых легенд? Магия идет вперед, развивается, становясь только сильнее. Именно по незримым эманациям страданий и боли магам удалось проследить путь разрушителя через заснеженные пустоши. Свирепые бури быстро заметали обычные следы. Скорее всего закрыл трещину за собой, Ан отозвалась Мегана. Чародейка в коротком полушубке и непривычных для дамы теплых портах задумчиво крутила в пальцах большой кристалл розоватого кварца. Внутри слабо мерцал едва заметный огонек. Чувствуешь, обрушивающее заклятие. Завалил от норок и вся недолго. Ан это сумрачно кивнул. Нарядный посох чародея был воткнут в узкую щель. Адамант на вершии тоже тускло поблескивал в унисон с кристаллом Меганы. Охрана, полдюжины магов помладше и три десятка наемников благоразумно держали в стороне. — Ага, прошел и закрыл, — пробормотал это, проделывая сложные пасы над ничем не примечательной трещиной, рассекавшей и поверхность скалы. «Ничего особенного, просто обрушил. Но, Мег, не думаю, что нам удастся открыть тут дорогу. Пробиваться сквозь сплошной завал, да еще на пике судеб. Бррр. Преподобный отец наверняка этого и потребует», — вздохнула хозяйка волшебного двора. И лицо он это потемнело. «Не пробиться», — повторил он. «Надо искать обходные пути». «Но разломов и трещин тут тысячи», — возопила мигана. «Придется попотеть сестрица «Сестрица?» «Придумай, что же!» — фыркнула чародейка, поджимая губы и одновременно совершенно неплатонически прижимаясь к чародею. «Не желаю быть никакой сестрицей. Мег, Мег, милая моя, люди же смотрят». М -м -м, пусть тебя смотрят». «Нет, уж не отворачивайся, когда я тебе целую». «Мег, ну, ну не здесь же. Во имя всех богов. Я буду целоваться там, где мне вздумается», — промылыкала чародейка, «ибо в этом, как я понял, и состоит главная привилегия хозяйки волшебного двора». Анетта только головой покачал, но губы мага улыбались. «Тогда за дело, подруга. Так лучше? Так можно?» «Можно. Ох, мне совсем другим делом сейчас хочется заниматься». «Ох, достав же!» – перепугался Анетта, вообразив, что волшебница решила перейти к существенно более интимной части отношений, нежели поцелуи. «Разделимся. Ты попытайся все же расчистить проход, а я полазаю вокруг поищу другие пути». Прошло довольно много времени, и в конец замерзшие Нета и Мегана вместе со свитой грелись у костра, самого простого, не магического, когда к ним пожаловали гости. Отца Этлау сопровождал небольшой отряд, едва ли десяток человек из числа уцелевших инквизиторов. Да, дорого обошелся преподобному тот бой с разрушителем. Тот ведь, словно избегая бить по простым воинам, обрушил почти всю мощь Черной Башни именно против святых братьев. Иногда Аннет казалось, что в этом он и Разрушитель оказались бы союзниками. Против всех ожиданий Меганы, Экзекутор держался дружески и спокойно. таки уверенный в себе отец-командир. «Ничего страшного», — уронил он, выслушав провал. «Ясное дело, Разрушитель прячется в подгорных кавернах. Там его можно искать годами». «Тем не менее...» «Ничего страшного?» Аннет не удержался от сарказма. «Ничего страшного», — повторил Инквизитор, ничуть не смутившись. «Пик судеб. Это все-таки не черная башня». Это всего-навсего большая гора, о которой идет весьма дурная слава. Итлау поморщился. Роскозни о несметных сокровищах, хранящихся в забытых самыми гномами подземельях, охраняемых жутким чудовищем. Помните, господа маги! «Но именно с магической точки зрения», – заикнулась Мегана, – инквизитор только махнул рукой. «Я знаю», – кивнул Этлау, – «с магической точки зрения пик судеб являет собой один большой артефакт. Попытки исследовать его более тщательно неизменно проваливались, но нам это не помешает. Позвольте осведомиться, почему». Он это как мог старался вскрыть сарказм в голосе. Инквизитор сделал вид, что милорду ректору это на самом деле удалось. «Этот артефакт, насколько позволяет судить слабые мои спасителям дарованные способности, абсолютно чужд в тьме», — заявил преподобный. «Проклятый разрушитель не может им воспользоваться». «А разве мы можем?» «Мы тоже нет, но со всякой силой, противостоящей мраку, можно договориться», — безапелляционно бросил Этлау. Мегана и Анетта переглянулись. Инквизитор раз за разом ставил их, опытных чародеев, в тупик. Сейчас отец-экзекутор говорил совершенно правильные и разумные вещи, но кто знает, что в действительности у него на уме. «Как же, святой отец, вы хотите договариваться с этой силой?» – осторожно спросила Мигана. «Очень просто, дочь моя!» – снисходительно улыбнулся инквизитор. «Я чувствую неупокоенных тут, совсем близко, в недальних подземельях. Я чувствую гнев силы, обитающей тут. Мы сразимся с неупокоенными, с армией, которую разрушитель бесспорно пытается сейчас создать в своих мрачных катакомбах. Вы не ощущаете присутствия живых мертвецов под горных коридорах, достопочтенные чародеи?» Мигание Санетта пришлось лишь покачать головой. «Возблагодарим же еще раз спасителя за его щедрый дар». Итлау выразительно сложил ладони и возвел очи горе. Он позволил мне недостойному вовремя узреть угрозу. Вновь и вновь реку к вам разрушитель замышляет создать армию. невиданную еще в истории несчастного нашего мира армия неупокоенных. Не один, два, три Погоста, сотни, если не тысячи, разоренных кладбищ. И здесь, под пиком судеб, он закладывает первые кирпичики фундамент его воинства. Понимаете ли вы меня? Волшебники дружно кивнули. Сами они не могли с уверенностью сказать, что где-то поблизости появились мертвяки, но Этлау говорил даже без тени малейшего сомнения. К тому же, для разрушителя это и впрям выглядело логичным шагом, после того, как его выбили из надежного, как он считал, логовища. Проклятому чудовищу не оставалось ничего другого, как развязать открытую войну. А кто еще может пойти за разрушителем, кроме как мертвяки? Ясное дело, никто. Но кроме разве что темных эльфов нарно, если какие-то из их неисповедимых путей на время совпадут с дорогой служителя мрака. Неупокоенные, ведомые разрушителем, напали на обитателей пещер в этих горах, на мирных гномов, продолжал торжественно вещать Итлау. И хотя лишь немногие из подгорного племени принадлежат числу добрых чад Святой Матери нашей, единственно истинной церкви, мы не станем делать разницы, не будем делить на чистых и нечистых агнцев и козлищ. «Спаситель заповедал, творите доброе даже хулящим меня». И многие из них, так поступившие от незнания, раскаются, встав на путь добродетели. «Мы пойдем вниз». «Смело, ваше преподобие», — не удержался он это. «Смело, но очень, да простят мне эти слова, безрассудно. Вам известно, что неупокоенные весьма плохо поддаются воздействию обычных видов магии, что простая сталь никудышнее оружие против восставших мертвяков». — Ну, конечно же, известно, — покровительственно кивнул Этлау. — Но я отнять не собираюсь посылать верных бойцов света на неминуемую гибель. Я сам возглавлю поиск и думаю, после нашей с разрушительным встречи лицом к лицу у подножия черной башни ни у кого не должно остаться сомнений. Мои силы по меньшей мере не уступают его. Ни это ни Мегана не стали спорить. Хотя, конечно же, нашли бы что сказать, особенно насчет того, насколько в действительности, по их мнению, силы Этлау не уступают возможностям разрушителя. «Соберите лучших магов», – распорядился Этлау, – «возьмем также лучших воинов, самых отважных и преданных делу света и спасителя». «Достаточно одной сотни, и отправимся вниз». В чем-чем, а вот смелости отцу Экзекутру сейчас бы никто не смог отказать. «И поторопитесь, достопочтенные! Отлау сделал знак своей свите. Мы выступим завтра. Если, разумеется, вы найдете, наконец, дорогу». «Что будем делать, Ан?» Шепнула мигана, когда инквизитор скрылся вместе со своим отрядом. «Ты действительно веришь, что он способен справиться с разрушителем? Или что там и впрямь подластные нашему врагу неупокоенные?» «Иногда Атлау меня действительно удивляет», нехотя признал милорд директор. «У меня нет оснований отмахиваться от его слов». Лучше и в самом деле приготовиться ко встрече с мертвяками, равно как и найти дорогу. Путь в глубь пика судеб отыскался, хотя и не сразу, и не без труда. Узкая расщелина, где мог протиснуться боком один человек в теплой одежде и с полным вооружением вела в темные неведомые бездны и осторожно посланные магами поисковые заглядья не встретили на своем пути глухих, преграждающих дорогу стен. Где-то впереди расщелина соединялась с лабиринтом подземных ходов. Там, если верить от Суетлау, и, и засели несчастные гномы, взятые в осаду армией восставших мертвецов под предводительством Разрушителя. На следующий день небольшой в сравнении с остающейся на поверхности армией отряд двинулся вглубь горы. Полкам дали приказ разворачиваться осадной линией, окружая пик судеб с востока, юга и запада. Северные склоны горы омывали холодные волны моря ветров, и пробиться туда могли только специально обученные скалолазы. Примерно две сотни добровольцев из корпуса лесных кантонов вызвались закрыть и эту лазейку. Ночь перед выступлением Анетта и Мегана провели вместе, махнув рукой на приличия, сплетни, злые языки и тому подобное. Кто знает, увидят ли они еще раз звезды и небо, пусть даже, как сейчас, пустое, серое и холодное. Четыре десятка магов, семь десятков отчаянных рубак сорвиголов. им отец Итлау обещал более чем щедрую награду – пожизненное прощение всех мыслимых и немыслимых грехов, а если не пожелает, то блестящую карьеру в рядах формируемого корпуса меченосов под эгидой Святой Инквизиции. Анетта только усмехнулся. «Меченосцы, куда набирают всех, кого не пободя. Инквизиция и так имела сверхтайный орден замка Брэндер, чьи выкормыши послух не уступили бы даже ассасинам храма мечей. А этот корпус наверняка станет лишь смазкой для мечей армии Разрушителя. И неважно, станут держать оружие руки живых или мертвых. 120 человек против Разрушителя, его дракона и его мертвяков. Как отец Итлау рассчитывал преуспеть там, где потерпела неудачу 60-тысячная армия. Инквизитор без каких-либо колебаний возглавил колонну. Его окружал десяток брынерских телохранителей, следом шагали маги во главе с Анетто. Мегана с остальными чародеями волшебного двора замыкали процессии. Дорогу от временного лагеря до склона пика судеб отряд прошел утреннем мраке. Серые отвесные склоны смутно виднелись во мгле, где-то высоко вверху осталась обнаруженная расщельна. по которой людям предстояло проникнуть вглубь Исполинской горы. Все уже собирались вот-вот начать подъем, когда Этлау вдруг приказал остановиться и замкнуть круг. «Неупокоенные!» – только и бросил инквизитор, поравнявшись с Анетто и Меганой. Маги растерянно переглянулись. «Неупокоенные? Здесь? Откуда? Почему?» И их много. Разрушитель скликает их к себе силой своего чародейства. Погосты оживают. Зомби идут к новому хозяину. И мы не дадим им пройти. Может, они покажут нам иную дорогу к разрушителю?» Заикнулся была Аннет, однако инквизитор лишь гневно сверкнул глазами. «Никогда! Встретим их тут, на нашей земле, не в подземном мраке. Скоро рассвет. Наш самый надежный союзник». Этлау построил людей. «Доброе чадо спасителя! Удача и справедливость с нами! Мы настигаем разрушителя не в его логове, где он имел все мыслимые преимущества. Еще одно последнее усилие, и мы избавим наш многострадальный мир от выпистанного во тьме чудовища. Вперед, дети мои! Спаситель да убережет нас от злого, да примет он к себе души тех, кому суждено будет пасть в этой геройской битве. Вперед, и да поможет нам свет!» Патетическая речь отца-экзекутора пришлась весьма кстати. Мегана и Анета первыми ощутили опасность, словно холодное липкое прикосновение гниющей плоти. Из темноты узкой предгорной долины один за другим выныривали угрюмые силуэты неупокоенных. Зомби и ногих костяку, костяков, кто в полном вооружении, кто с пустыми руками, у всех без исключения глаза горели красным. Еще один отряд воинства тьмы. Мертвяки охватывали сжавшуюся кочку людей полукольцом, прижимая к скалам, и лишнее доказательство, что за этими бестиями стоял злобный разум разрушителя, неупокоенные пытались прежде всего отрезать противнику все пути отхода.